Аудиокнига, издательство «Полынь». Екатерина Стрингель, агент «Призрака». Книга 1 Духи Минска. Читает Виктория Мартынова. Даже в самый тёмный подвал однажды заглянет луч света и поможет выбраться. Пролог. Минск, июнь 2011 года. На пожелтевшей папке скоросшивателя стояла надпись, сделанная при помощи трафарета. Дело номер 464. Призрак ратуши. Рядом с ней чернилами свежей заправки значилось «Закрыто» и подпись ответственных лиц. Пыль, словно снег, витала в воздухе, подсвечиваемая тонким лучом, который теснился между двумя плотными шторами. Свет падал на деревянный пол и освещал небольшой кабинет главным украшением которого служил огромный картотечный шкаф. Возле него стоял задумчивым видом лысый молодой мужчина в белоснежной рубашке, чёрных джинсах и модных кроссовках. Его точёное лицо с тяжёлым подбородком и голубыми глазами выглядело уставшим. Он поколебался пару секунд и решительно открыл средний ящик, положил туда папку с делом о призраке ратуши и достал ещё одну такую же. Затем вернулся за большой дубовый стол, на котором с левой стороны стоял открытый ноутбук с таблицами, а с правой лежала стопка папок. Мужчина откинулся на чёрном кожаном кресле, начал мерно покачиваться, закинув одну ногу на другую, развязал потрёпанные верёвочки, призванные служить замком от любопытных глаз, и принялся в очередной раз изучать содержимое, периодически тяжело вздыхая. От папки веяло ароматом архива, в котором раньше часто приходилось бывать. Дверь распахнулась, и в кабинет залетела девушка с длинными тёмными волосами в оранжевой майке, синих джинсах и белых кедах. Браслет на её руке переливался разноцветными бликами искусно подобранных круглых камней и побрякивал на ходу. Лицо девушки светилось от восторга. Она уверенно продефилировала к мужчине, оставляя за собой шлейф из аромата кофе с корицей, и бросила на стол ещё одну папку-скоросшиватель. На неровном картоне виднелись выцветшие от времени чернила. Дело номер 532. Призрак гетто. Ниже шариковой ручкой кто-то дописал. Город Минск, улица Романовская-Слобода, дом 14. Дата смерти — 14.09.1942 года. От резкого появления девушки мужчина вздрогнул. Он закрыл папку, спрятал в ящик стола и, выпрямившись, вернулся сиденье в исходное положение. На гладкой лысине отражался неяркий свет одиноко стоящего торшера возле шкафа. Мужчина поправил воротник рубашки, негромко кашлянул и поднял глаза на девушку. Она в это время расположилась на стуле, сложила руки на коленях и встретилась с ним взглядом. готова шеф». Девушка пододвинула папку к мужчине поближе, скользя ею по лакированному столу, словно сноубордом по снегу. «Быстро ты? Не ожидал?» На его лице читалось плохо скрываемое удивление. «Ну, рассказывай, как всё прошло». Девушка расплылась в довольной улыбке, расслабленно откинулась на спинку стула и выждала паузу, раздумывая, с чего бы начать. Она без грамма стеснения рассматривала своего начальника симпатичного мужчину с идеальной осанкой и дорогими часами на запястье. Непонятно, когда он находил время на тренажёрный зал, но выглядел атлетично. Однако он очень рано полысел, то ли из-за плохой наследственности, то ли из-за стресса. Но так он выглядел даже солиднее. Из-под рукава его рубашки выглядывал браслет, сделанный из чёрных пористых камней, похожих на застывшую лаву вулкана чёрные бусины замыкала толстое металлическое кольцо с непонятными символами. Лысый мужчина неожиданно засмущался от взгляда девушки, заёрзал на стуле и жестом велел начать говорить. «Умеешь заинтриговать». На его лице появился еле заметный румянец. «Ладно, рассказывай». Девушка довольно ухмыльнулась, придвинулась ближе и заговорила. «Это было, конечно, непросто, но я справилась», — с чувством сказала она, еле сдерживаясь, чтобы не начать прыгать от восторга. В общем, я пообщалась с призраками в том подвале. Они оказались, на удивление, разговорчивые. Видимо, духам надоело 70 лет общаться только между собой. Сделала пометки в блокноте о каждом и записала послание для их потомков. Там оказались пустяки из разряда... Не успел признаться девушке в любви, не успел приехать к бабушке в больницу, не послушал пластинку, которую записывали вместе с ансамблем. Ну, а потом неделю провела в архивах, выискивая хоть какую-нибудь информацию о них самих и их родственниках. Информации, конечно, удалось собрать немного. После всего, что произошло в 50-х, почти ничего не осталось. Я постаралась сделать всё, о чём они меня попросили. Притащила в подвал граммофон с той самой пластинкой, Нашла оставшихся родственников и поговорила с ними. Нашла даже могилу несостоявшейся любви всей жизни одного из них. Написала послание и положила на памятник. Но всё равно ничего не происходило, и они никуда не пропадали. Я ломала голову, что я делаю не так, почему они не отправляются дальше. Но тут меня осенило. Основная причина вовсе не в том, что их отличает друг от друга, а в том, что их объединяет. Все они погибли там, став жертвами Холокоста. Они умерли одновременно, потому что их расстреляли. Их держала на земле жажда мести. Они не понимали, что война давно закончилась и что виновников нет в живых. И тогда я просто привезла им книгу истории Беларуси и прочитала, чем закончилась война. Рассказала про казнь фашистов на Минском ипподроме в 46-м, про памятник жертвам Минского гетто и про то, где и как сейчас живут евреи. «И как, сработало?» «Да!» — девушка довольно заулыбалась. «Один за одним они начали исчезать прямо у меня на глазах. Они рассеивались голубоватым дымом, испарялись, как пар на морозе!» «Молодчина, поздравляю тебя с первым закрытым делом. Теперь ты официально агент призрака». Лысый мужчина раскинул руки в стороны, словно приглашая в объятие. Теперь уже засмущалась девушка и скромно махнула рукой. «Это так мило с вашей стороны. Так, а, что там у нас следующее на очереди? Может быть, стрела? Я уже готова попробовать снова. Надеюсь, это стерва оскаре директор, меня не выгонит». Мужчина откинулся в кресле назад и начал качаться, смотря в потолок с лепниной и массивной хрустальной люстрой. «Нет, стрелу я тебе не дам». Задумчиво проговорил он, закинув руки в белоснежных манжетах за спину. Её призрак не так прост, как кажется. Для него нужен особенный агент. Тебя, к сожалению, он не принял, а жаль. Но не переживай. Тебя ждут другие интересные задания. Ладно, беги. Тебе ещё маршрут закрывать. Девушка слегка нахмурилась, раздумывая, стоит ли ей на это обижаться. Но решила не спорить с начальником. Есть, сэр? Она игриво подмигнула, приставив вытянутую ладонь к виску. Быстро встала и пошла к выходу. В дверном проёме она остановилась и повернулась. «Так, а премия за это дело будет?» «Иди уже!» Мужчина отвернулся на кресле к стене и повернулся только когда услышал звук закрывшейся двери. Через минуту дверь снова открылась. Мужчина приготовился выругаться, но осёкся. «Заходи». В дверях стоял приземистый, плотный мужчина в костюме, готовым лопнуть от каждого вздоха. «Я думал, это опять наш новый агент. И видел бы ты, как её распирало от радости после закрытого дела с призраками гетто. Я же говорил, толковая девка». Мужчина в костюме опустился на место, где ещё недавно сидела девушка. От него исходил тяжёлый аромат парфюма, сотканный из древесных ноток, амбры и мускатного ореха. Он смотрел на лысого из-под нависших, как у шарпея, век, весь его вид говорил о солидности и власти. Он с трудом закинул одну ногу в лакированной туфли на другую и заговорил энергичным баритоном. «Призраки Гетто — это, конечно, хорошо. Но ты когда дело стрелы, наконец, закроешь? 70 лет никто не может подступиться к этому подвалу». «Магазин явно проклят. Все агенты бегут от него, как от чумы!» Он говорил непривычно серьёзно. Лысый мужчина отвёл глаза и сделал вид, что сосредоточенно рассматривает хрустальные сосульки, свисающие по краям люстры. Затем он посмотрел вошедшему прямо в глаза и процедил сквозь зубы. «Не всё так просто. Я работаю над этим. К этому духу нужен особый подход». «Ну так найди его!» Мужчина в костюме слегка повысил тон. «Супервайзер ты или кто? Тебя постоянно нужно дёргать, чтобы ты не забросил это дело». «У меня всё под контролем. Решим». Лысый попытался его успокоить. «Ты никогда не вырастешь на ступень выше», — не унимался костюм. «Если не найдёшь агента, сам пойдёшь разговаривать с призраком». Презимистый мужчина медленно поднялся, смахнув проступившую капельку пота со лба и вышел из кабинета. Лысый выдохнул, снова достал папку, которую листал до прихода девушки, и начал ещё раз перечитывать. На ней было написано крупным шрифтом «Дело номер 583. Стрела».